Глава 12. А я смотрю, за тобой так все трое и вьются! весело подметила Найли, обращаясь к Лейли, когда мы уже сидели в комнате и делали домашнее задание. уфу уф фуф -уф подтвердил со шкаф Агиката. Прекращайте! поморщилась та, и, не отвлекаясь от учебника, добавила: Я же сказала, ни с кем не собираюсь шашни крутить. Мы приехали учиться, так будем учиться. Мы с Найли уставились на сестру. Лейла заёрзла на стуле, ощущая наше пристальное внимание. Закрыла учебник и, отложив в сторону, взяла тетрадь. Наши с сестрой взгляды все так же были устремлены на нее. Она не выдержала и подняла голову. Поглядела на меня, потом на Найли. «Чего вы на меня так смотрите?» «Фух!» — полюбопытствовал мифик, слетая к нам на стол и с интересом посматривая на нас. Найли отодвинула книгу по вышмагу и мягко улыбнулась. «Лейла!» — сказала она бархатно-медовым голосом. «У нас к тебе есть разговор». «Что-то мне не нравится твой тон!» — отозвалась сестра и откинулась на спинку стула. Сложила руки на груди. «В чем дело, девочки? Почему вы ведете себя так странно?» «Фух!» — настороженно поддержала ее Гиката. «Лейла!» — начала я твердо и прямо. «Нам нужна твоя помощь в одном деле». Найли при этом подмигнула сестре. У Лейлы приподнялись брови. «Помощь? Найли, у тебя такой странный вид! Какая такая помощь? У меня нехорошее предчувствие». «Фух!» — прокрутил глазами мифик. «И это правильно!» — сощурилась Найли и загробным голосом проговорила. «Дело еще то, темное! Фух!» Глаза Гиката уставились плошками на Найли. Лейла стремительно встала. «Рассказывайте сейчас же! Хватит меня пугать!» «Найли, не издевайся над Лейлой!» Урезонила я сестру. Она рассмеялась. «Не бойся, Лейла, пострадать может только твоя репутация недотроги». «Чего?» — не поняла та и хлопнулась обратно на стул. «Девочки, вы о чем?» «Найли, прекрати доводить Лейлу!» — рыкнула уже моя драконица. Сестра тут же успокоилась, заново открыла учебник и сделала вид, что с интересом читает. «Так, Аяна, рассказывай, что за помощь и в каком таком темном деле?» — требовательно спросила Лейла. Я, подбирая слова, осторожно проговорила. «Лейла, тебе нужно согласиться пойти на свидание с Тимом?» «Чего?» — Лейла выпучила на меня глаза. «Фух!» «Глаза плошки были переведены на меня». «Ну, — протянула я, — он же приглашал тебя, Лейла. Так вот, согласись, пожалуйста. Погуляете там, поболтаете». Сестра перевела недоумённый взгляд с меня на Найли. «Вы чего задумали, девочки?» — воскликнула возмущенно. «Зачем мне идти на свидание с Тимом?» «Успокойся», — сказала я Лейле. «Я все тебе объясню». Через полчаса Лейла сидела у стола, повернувшись ко мне и нервно покусывая кончик пера. «Кто бы мог подумать! Звонно! Девочка-колокольчик, тише воды ниже травы! Просто удивительно!» «Ух-ух!» — прокрутила огромной башкой Геката. «Мы еще не доказали ее причастность», — напомнила я. «Лейла, ты поняла, что нужно узнать у Тима?» Она кивнула. «Поняла. Геката тебя подстрахует. Будет рядом». Успокоила ее я. «Фух!» — моргнул мифик. Лейла медленно поднялась и прошла к кровати. Села, обняла ноги. «Девочки, страшно-то как? Она же все время была рядом. Это ведь получается, каждый, кто находится с нами, может оказаться врагом, готовым убить?» Я вздохнула, соглашаясь с сестрой. «Поэтому чем раньше ты согласишься на свидание, тем лучше!» — подметила Найли. Лейла судорожно закивала. Завтра же сама приглашу его. Мол, хочется немного прогуляться вечером, Мансепан посоветовал. А вы не захотели гулять, вот его и позову. А пока давайте быстро придумаем, какие вопросы задавать Тиму, чтобы не вызвать подозрения. И садимся дальше делать задание. Завтра трудный день, особенно для меня. День оказался и правда трудным. Особенно лекция по артефакторике. Леди Гайри вызвала меня к доске и попросила рассказать об артефакте Приперус. Мы его проходили только поверхностно, но декан не раз нам говорила, чтобы боевики занимались помимо лекций. И если кто-то пропустил эту фразу мимо ушей, то для меня артефакторика стала вторым важным предметом. Совершенно не сомневаясь в себе, я четко дала определяющее артефакт правила. Приперус устанавливает купол над единым существом, защищая его от темных заклинаний первой и второй степени. При достаточном вложении может противостоять и в высшей степени. Также этот артефакт способен служить щитом при боевых нападениях, ослабляя удары противника, если они не превышают первого уровня воздействия. Декангайри кивнула пронизывающим взглядом, смотря на меня. Расскажите все, что знаете о создании артефакта. Спросила, как мне показалось, язвительно. Я постаралась дословно вспомнить все, что читала в учебнике. «При создании приперуса начала повторять заученный материал, — «мы используем природные компоненты, такие как травы лаврейн и априрус, а также редкие породы силовых камней вейтер и домпора. Смесь вываривается в полночь при яркой луне, чтобы свет попадал в зелье. В нем до первых лучей держится предмет, который станет артефактом». «Верно» поморщилась леди Валерита. «Повтори мне заклинание создания Приперуса. Исморил топирус, амперос, Нейронус, липера пирос, вайрус, нехтор», четко проговорила я. Слова проговариваются с силовым укреплением магии дракона. С первыми лучами артефакт нагревается в пламени дракона и остывает на зеркале усиления. Через 24 часа артефакт считается полностью рабочим. Леди Валерита смотрела на меня недовольно. «Как выглядит заклинание активации приперуса?» А вера ли вер намитор?» — заучено повторила я. И который раз похвалила себя, что к артефакторике я готовилась сильнее, чем к любому другому предмету. И, пожалуй, не было ни одной темы, которую бы не вызубрила так, словно сама являюсь артефактором. Судя по лицу декана, ей не нравилось, что я отвечаю на все вопросы без запинки. «Хорошо», — медленно протянула она. «Леди Аяна, это замечательно, что вы на отлично выучили тему». «Однако, исходя из того, что вы являетесь тенью...» Последнее она особенно выделила. «Вам, как никому другому, необходимо досконально знать об артефактах темного назначения и защиты от темных воздействий. Именно поэтому ваше личное домашнее задание — создать артефакт Приперус». Я чуть у доски не села. «Создать артефакт Приперус?» «Она с ума сошла?» — зло поинтересовалась тень. «Мы боевики». У нас нет времени создавать артефакты. Но, начала я вслух, Виверна с холодной усмешкой на лице глянула на меня. А знаете что, адептка Аяна, для вас я поставлю в план зачета создание приперуса. Зачета? Я попросту потеряла дар речи. Боевики не создают артефакты, подала голос Найли. Наши зачетные задания основываются лишь на теоретических знаниях артефактов. Взгляд декана мгновенно переместился на нее. Адептка Найли, да будет вам известно, что после перевода в институт ваша теория плавно перейдет в практику создания основных артефактов. Так что я не считаю чем-то превосходящим вашей возможности начать делать это с первого курса. Возможно, это даже поможет поднять квалификацию адептки Аяны. И если вы так за нее переживаете... «Я могу включить вас в план зачетов и дать вам личное задание по практикуму. Хотя мне что-то подсказывает, что вы не столь серьезно относитесь к артефакторике, как ваша сестра, и в лучшем случае получите удовлетворительную оценку». Найли, извиняющимся взглядом, посмотрела на меня и больше не посмела возражать. «Так-то», — припечатала ее леди Гайри, — «я надеюсь, все помнят про зачет». Который вы будете сдавать в конце семестра. Поверьте, вам будет не легче, чем адептки Аяне. Неизвестно, какая тема попадется каждый из вас. Поэтому выучить придется все. А вы, леди Аяна, подготовите артефакт. Уверена, что при его создании вам самой придется еще лучше изучить мой предмет. Она поднялась и прошла ко мне. Кивнула. Можете ступать на свое место. Все возьмите перья и начинаем новую тему. Я прошла к своему месту и села. Леди Гайри начала записывать название новой темы на доске. Ее пальцы ловко и умело выводили красивые буквы. Как же хороша была Декан Гайри. И как же теперь сложно с ней будет. Похоже, наша встреча с Валеритой в кабинете ректора мне еще не раз припомнится. И Приперус будет не единственным моим заданием. Вечер я провела одна, напряженно ожидая возвращения Лейлы. На перемене она направила небольшое сообщение Тиму, и уже после ужина тот сидел, ожидая ее у общежития. Сестра весело махнула нам рукой и поспешила на свидание. Геката серой тенью полетел за ними, скрываясь в ветвях деревьев. Найли ушла Кайлин. «А я засела за учебник, разбирая новую тему по высшей магии. И все бы хорошо, если бы не мои мысли об артефакте Приперус». «Она делает это назло нам», — подсказала тень. «Она делает это из ревности», — поправила я. «Да, да, насолить ректору Виверна не может. А нам, пожалуйста, распишитесь и получите», — не унималась драконица. «А делать-то мы его как будем? Звона нам теперь не помощница. Я ее ни за что не попрошу. Кто знает, чем обернется ее помощь». О том, чтобы привлекать друидку, не было и мысли. Поняв, что избавиться от назойливой мысли о Приперусе не удастся, Я выписала все ингредиенты, что были нужны для его создания, и направилась в здание практики артефакторов. В Хасблоке факультета артефакторики развели руками. «Кто вам дал в зачет Приперус?» «Да еще и на первом курсе!» – удивилась девушка, сидевшая на выдаче. «Тяжеловесный он в создании?» «Его обычно выпускники берут, и то крайне редко. Последний раз лет пять назад кто-то по нему защищался. Но старшекурсники сами достают все компоненты. Поэтому этому времени артефакторы должны уметь добывать необходимые ингредиенты или создавать их. Поэтому институт их не заказывает. Компоненты у нас только на более простые артефакты для первых, вторых и третьих курсов. Если так посудить, то у института места не хватит на все составляющие для всех изучаемых и существующих артефактов. Но у нас есть более простые аналоги. Для первокурсников найдутся составы для таких артефактов, как эльтирус или вальката. «Это я вам предлагаю те, что похожи воздействием». Она прошлась к стеллажам и начала копаться на полках. «Для Эльтеруса у нас все ингредиенты есть. Артефакторы по нему зачеты на первом курсе делают. Да и для Валькаты найду. На днях как раз для него пыльцу ночную завезут. Вам собрать?» Я покачала головой. «Мне на Приперус нужны компоненты». Девушка пожала плечами. «Тогда вам в город. Я ничем не помогу». Я расстроенная вышла. Прошла до целителей, вернее, к мастеру Мансипану. У него спросила травки. Тот усмехнулся. «Кому другому не дал бы, если не секрет, адепт Каяна. Вы артефакт какой-то создаете?» Я кивнула. «Да, леди Валерита задала мне на зачет создать приперус». Мастер покачал головой. «Тяжелый артефакт. Для боевика и вовсе трудоемкий». «Не знаю, почему его вам задали. Но если получится...» то очень действенный. Адептка Каяна, вы в курсе, что нынче его почти никто не делает? Считают, что для него необходимо слишком много вложений. Мир торопится жить. Делают то, что проще. Приперус создавался изначально древними горными драконами, и его сила берется в основном из камней и драконьего пламени. Травка — это так, для комфорта носки, я бы сказал. Так вот, так как сам артефакт стал крайне редким, и компоненты к нему труднее найти, то и изучение, уничтожение и гашение его силы тоже немногие осваивают в достаточной мере. Если сможете создать артефакт именно той силы, которой он должен обладать, Приперус станет вам незаменимым помощником, и мало кто найдется способный его загасить. Только помните, сколько сил в него вложите, настолько он и будет рассчитан. Если сделаете поверхностно, лишь для того, чтобы сдать зачет, считайте, что у вас в руках просто безделушка. А вот если постараетесь, отличная вещица будет, которая не раз вам в жизни поможет. Так что удачи, адепт Каяна. Надеюсь, вы сдадите зачет на отлично. Мансипан начал вытаскивать травки с полок. Рассматривал, нюхал. А потом, довольный, растолок несколько и насыпал мне в мешочке Я поблагодарила мастера Мансыпана и направилась в общежитие. Там, в нашей комнате, меня уже поджидала Найли. «Где ты ходишь?» — удивилась она, смотря на мешочки в моих руках. «А это еще что?» — я вздохнула. «Травы для создания приперуса. В дела у мастера мансыпана. Остальное нужно искать в городе. В эти выходные не удастся я у короля. Может, попробую попасть позже?» Я убрала мешочки в стол. «А у тебя что?» «Как раз о короле», торжественно заявила Найли, крутанулась и села на стул у стола. А поговорила с бывшей Нейта. Та с удовольствием приняла игру, будет закатывать глаза и томно вздыхать по покинувшему ее кавалеру. «Разгоняй, конечно, получит, как она могла такое допустить и привести ситуацию практически к винцу. Кто он, а кто она?» «Но особо жестоко ее не накажут. Тебе нужно уверить Нейта, что он сам ее соблазнял. Хотя, — сестра усмехнулась, — так оно и было. Не забудь высказать истинное удивление и показать, насколько ты оскорблена, когда узнаешь эту информацию у короля. Я невесело усмехнулась. Вранье — это не мое. Придется поучиться. Уже стемнело, когда вернулась Лейла. — Ну как тебе свидание? — с ноткой иронии поинтересовалась Найли. Лейла наигранно передернула плечиками и направилась к своей кровати, по пути скидывая мужской плащ. «Нужно будет вернуть его Тиму». «Ого, все так серьезно!» шутливо подмигнула ей Найли. «Да бросьте вы!» отмахнулась сестра. «Это ж для дела!» В этот момент в комнату влетел Гиката и, успев услышать последнюю фразу, разразился насмешливым. уф фу фу фуф фух фух Найли выпучила глаза и тут же на ее губах расползлась язвительная усмешка. «Даже так? Позволила поцеловать в щеку?» Лейла отчаянно покраснела. «Да я... Да... Это чтобы он не заподозрил». «Ну-ну...» рассмеялась Найли. «Если так пойдет дальше, ты первая из нас, кто закончит учебу». «Вы сами меня попросили?» возмутилась Лейла. «А, я скажи ей». И я сказала очень строго. «Прекратите, девочки. Лейла, рассказывай, что ты узнала у Тима? Сестра, уже переодевшаяся в ночную пижаму, прошла к кровати и уселась на нее, сложив ноги в позе лотоса. Мы устроились рядом, готовые ее слушать самым внимательным образом. И Лейла не стала нас мучить. Тим оказался галантным ухажером. С собой он прихватил парочку пирожных в столовой, и, удобно усевшись в беседке, они их съели и запили водой из фонтанчика. Потом неторопливо гуляли по набережной. Лейла позволила Тиму держать себя за руку. Ветерок мягко гнал волны к берегу, На ребят летели прохладные соленые брызги. Лейла и Тим непринужденно разговаривали. Осторожно, словно не взначаясь простого интереса, девушка спросила, интересно ли учиться на целителе. Тим загорелся, начал рассказывать, насколько его увлекает их факультет. Как много любопытного он узнал, обучаясь в институте. Да и вообще, все в их роду были целителями. Кроме звоны, аккуратно напомнила Лейла. «Звона всегда была необычной и отличалась от нас», — согласился Тим. «Возможно, потому что у нее другой отец». «Другой отец?» — Лейла приподняла брови, искренне удивившись. «Но я думала, что вы совсем не похожи, потому как и все друиды родились в разное время суток и в разных местах. Разве это не так?» — Тим криво усмехнулся. «Хорошая история, добрая. Нужно же как-то объяснять иногда совершенно не похожих друг на друга детей друидов». Ее вам звона рассказала?» В этот момент ребята остановились и стояли на мостике набережной. Лейла кивнула и поёжилась. Ветерок стал сильнее, а брызги холоднее. Тим снял с себя плащ и накинул его на плечи девушки. Она с благодарностью посмотрела на него. «Разве эта история не правда?» Парень вздохнул. «Мы всем ее рассказываем. Дело в том, что друиды — люди природы. «Ну и инстинкты у нас природные. Как бы мне не хотелось об этом говорить!» Он невесело усмехнулся. «Ты на что намекаешь?» — не поняла Лейла. Тим отвернулся, смотря с моста в темнеющую с закатом воду. «Верность не является положительной чертой юных друидок», — сказал он. «Кстати, что интересно, это касается только женщин. Мужчины-друиды стараются не менять своих партнерш». Лейла начала соображать, к чему клонит Тим. «У вас разные отцы?» – он кивнул. Лейла нахмурилась. «И как мужчины-друиды воспринимают то, что их жены рожают от других?» Тим поморщился. «По-разному. Понимаешь ли, у нас женщина считается прародительницей всего сущего. Она есть мать. Она есть энергия жизни. Ни один мужчина не обвинит женщину в измене, потому как считается, что это путь творца» который ей указал, семенем какого мужчины она должна понести. И все, что исходит из чрева женщины, благословлено Творцом». «Это неправильно», — только и сказала Лейла. Парень пожал плечами. «Это вы так считаете? Так же думают те друиды, что вышли в мир. Но в общинах, которые находятся в глубине лесов и в горах, у тех, кто мало общаются с внешним миром, совсем другие понимания». Женщины рожают много и зачастую не от мужей, а от любого, кто ей приглянулся. Проблема еще и в том, что природой так заложено, что рождение девочки – это почти дар. Женщин среди друидов раз в пять меньше, чем мужчин. Правда, живут они значительно дольше. И, к слову, жены совсем не прочь, если кто-то из жительниц селения понес от их мужа. Тут важно понять, что селение друидов – это община. В ней нет строгих канонов единой пары и семейственности. Это трудно понять тем, кто там не живет. Но поверь, женщины-друидки не жалуются на свою жизнь. Они ею очень довольны. «Еще бы, если все мужики общины их на руках носят и в ножки кланяются», — хмыкнула Лейла. Мурб смотрел на Тима. Тот повернулся, поднял руку и осторожно коснулся пальцами ее лица. Провел по щеке. «Я не такой», — тихо сказал он. «У меня будет одна жена». И я искренне надеюсь, что мужем я тоже буду одним. И дети все будут от меня. Парень чуть спустил палец и провел по губам Лейлы. Медленно наклонился и едва не поцеловал ее. В этот момент над головами молодых людей с громким уханьем пронесся Гиката. фу ху хух Лейла тут же отстранилась от парня и, стараясь не смотреть ему в глаза, спросила: Выходит, что вы знаете, кто отец звона и спокойно с этим живете? Тим прикрыл глаза, сделал вдох-выдох, приводя утяжелившееся дыхание в порядок, и тихо ответил. «Случай созвонная это загадка. Дело в том, что ее отца не знает никто. Все, что мама о нем говорила, что это заезжий какой-то, красивый, статный, возможно, из высшего света. Ей на него творец указал. Ну и... То есть я правильно понимаю, что девушки друидов спят с первыми встречными?» «Разве так можно?» — лели казалось все сказанное полной дикостью. «И даже нужно, — сказал Тим, — для чистоты крови. Иногда друидки специально ищут мужчину на стороне. Со временем, когда идет рождение только от мужчин общины, дети становятся слабые и болезненные. Так и появляются такие, как звона. Я думаю, что наша мама даже не спрашивала имени ее отца». На этом моменте Лейла замолчала. «И что дальше?» Дёрнула ее за рука в пижамы Найли. Сестра пожала плечами. Это все, что он сказал о звоне. Разве что еще то, что она странная даже для друидов и всегда была сама по себе. Говорит, наверное, она в отца. Но сравнивать им не с кем, и они просто принимают ее такой. Вот и все, что я узнала. Потом он меня проводил, и Все? уф фу подал голос Геката. «Фух-фу-рух-фух-фух!» -фу Я нахмурилась, она или подмигнула сестре. А дальше разговор ушел совсем в другую тему, настолько чарующую, что ты все же позволила лекарю поцеловать тебя в щеку. Однако, мое уважение, Тим настырный парень. Один раз ему Гиката не позволил, так он все же урвал свой поцелуй у общежития. Лейла вскочила. «Знаете что? Вы сами меня к нему направили. И еще. Я уверена, что он не имеет никакого отношения к нападениям, отравлением. Он...» Сестра замолчала, подбирая слова. Голос её стал тише. «Он очень милый». На лице Лейлы появилась блуждающая улыбка. О, -о, -о, -о, о протянула я. «Лейла, я прошу тебя, пока мы не разберёмся со всей этой ситуацией, не подпускай Тима слишком близко. Потом тебе может быть очень больно». Лейла, направляющаяся в сторону купальни, остановилась. Оглянулась. Лицо её стало серьёзным. Я уже пообещала ему прогуляться в воскресенье. Но, девочки, правда, он хороший. Я в это верю». «Плохая идея», — сказала я. «Лейла, потерпи немного. Вдруг он все же причастен. Все, что могли, мы у него узнали. Не стоит больше встречаться с Тимом». Лейла нахмурилась. «Интересно у вас получается, сестренки? То встреться, поговори, то исчезни с его пути. А ведь он однозначно воспринял наше свидание как надежду». Не по-людски как-то. Да и если бы Тим был в курсе дел с сестры, он бы про ее отца не рассказал, а постарался уверить, что она самая нормальная. Доля правды в словах Лейлы была, и я не нашлась, что ответить. Зато Найли не промолчала, и непереносимость к теням звоня от отца передалась. Лейла, а ты думала, как Тим отнесется к информации, что мы под его сестру копаем? На чью сторону тогда встанет твой лекарь? Лицо Лейлы стало мрачным. «Тим умный. Он сделает правильный выбор», — сказала она тихо и тут же скрылась в убордой. Мы с Найли переглянулись. Сестра тяжко вздохнула. «Ох, аукнется нам еще это свидание!» «Зря мы ее отправили, потому как Лейла, видимо, свой выбор уже сделала».